Успех приободрил Сомса. «Места здесь много», — сказал он. «Простор, воздух, свет», — донеслись до него невнятные слова Бассини. «Литл-мастер строит не для джентльменов, он работает на фабрикантов». Сомс сделал протестующий жест. «Его причислили к джентльменам, теперь уж он ни за какие деньги...» не согласиться, чтобы его поставили на одну доску с фабрикантами. Но врожденная недоверчивость взяла верх. Кому нужна эта болтовня о правильности линий, достоинстве, как бы не замерзнуть в этом доме? «Ирен не выносит холода», — сказал он. а, -а, -а, -а" насмешливо ответил Бассини, — «ваша жена не выносит холода».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 «Обойдется вам 8500 фунтов». «8500?» — сказал Сомс. «Как же так? Ведь моей предельной цифры было 8000». «Дешевле ничего не выйдет», — холодно ответил Бассини. «Выбирайте».